Глава 17. Несмотря на угнездившуюся в легких жгучую боль и одеревеневшие конечности, серокожие воины продолжали бежать, не сил. Впереди уже виднелись пили Кайсо, непобедимой твердыни, что защищала единственный город перевал. И спрятаны за ним земли киши от грязных лап имперских ублюдков «Только бы добежать! Только бы добежать!» Слова заели в искалеченном страшной атаке разуме «Надо добежать и передать информацию об этом мерзком монстре!» Краем глазу он отметил движение То были его верные напарники Как и он сам, эти воины двигались из последних сил Но не спасения ради, а страстно желая выполнить долг Двое суток назад они попали в страшную резню. Отточенный план военачальника Теарта из Дома Амбиций потерпел крах, стоило лишь появиться этому чудовищу в человеческом обличии. Вместо захвата города и обретения легкой добычи, они сами стали ею. С тех пор раненые, почти обессиленные, без сна и еды, воины возвращались назад, подгоняемые противниками. Едкое горечь от воспоминаний окутало разум. Множество друзей детства остались на том поле боя, и поэтому вдвойне нельзя допустить, чтобы столько крови их славных воинов пролилось зря. Нужно чтобы что бы то ни стало добраться до Кайсо и передать важные сведения. Как адепт вездесущий, хоть и слабый, он без труда бы заметил и увернулся от расставленной ловушки. Но тяжелые состояния и отсутствие энергии сделали свое дело. Когда боец Кише обнаружил что-то неладное, Вокруг его ног уже захлестнулась металлическая струна, стягивая конечности. Тишину леса разорвали крики замаскировавшихся пехотинцев империи. «Далеко собрался, серокожая мразь!» И полной ярости и торжества крик Тита разорвал лесную тишину. «Иди-ка сюда, родной!» Короткий меч пехотинца, что за последние двое суток не высохал от крови, вошел в горячую плоть, обрубая очередную жизнь киши. Вымещая укоренившуюся ненависть к серокожим, Тит нанес еще и кинжалом не меньше десятка ударов. Рядом его товарищи также добивали обессиленных беглецов. Воинам так и не удалось достигнуть желанной кайсо. Настороженные бойцы имперской армии оглядывались, но больше врагов не было. Лес в этом месте заканчивался, а впереди лежала равнина, ведущая к горному перевалу и крепости серокожих. Преследовать дальше приказы не поступало. А потому солдаты наконец смогли расслабиться. Кто-то собирал трофеи, другие же просто сидели на мягкой сочной траве. Ха-ха-ха-ха! Как же тет любит наших маленьких, сероликих друзей! рассмеялся весельчак номера. Не дайте ему уединиться с одним. Послышали смешки, на что Тит лишь показал нескромный жест. Шутки у номера были идиотскими, но парням требовалась хоть какая-то разрядка хотя бы лишний раз посмеяться. «И что теперь?» — задал вопрос Тит, никому конкретно не обращаясь. Его глаза были устремлены к твердыне серокожих, что защищало перевал. «Дальше можешь немного отдохнуть», — обрадовал его Феладес. «Здесь, на границе лесов, станут армии, а там уже пусть высокородные думают». «Как же я напахался!» Ах — тяжело выдохнул Тит, услышав об отдыхе. — Забыл, когда спал последний раз. — В старости отоспишься, — успехнулся кто-то из солдат. — А сейчас и повоевать можно. С героем до всяко сподручней. Тит молча согласился. Он не то чтобы любил кровь и все эти прелести войны, но сейчас, когда герой снова ходил по земле, ему нравилось это ощущение — находиться в центре творящейся истории. — Герой летит! — закричал кто-то, будто мысли Тита обрели материальность. Мужчина взглянул вверх, куда указывали несколько солдат. И правда, черная точка быстро выросла до человеческого силуэта. Заложив круг в вечернем небе вдоль границы леса, герой приземлился на возвышенности, где собирались в ожидании подкрепления войны, командования и обоза для разбивки лагеря. Пойдем посмотрим на него! воскликнул номер. Давайте быстрее браться, пока не набежали ротозеи! Тит оглянулся. Но противников не наблюдалось. Столкновения утихли, а значит, можно действительно расслабиться. С товарищами они рванули в горку, чтобы успеть прежде, чем соберется толпа. Благо, люди еще не успели окружить героя. А потом, работая локтями, друзья быстро подобрались достаточно близко, чтобы разглядеть диковиного воителя. Титу ставился на него во глаза, стараясь оттеснить в голове черты лица и весь его вид. Вероятно, таким его он себе представлял. Лицо, не знающих сомнений, страха и других неподобающих чувств, сейчас задумчиво разглядывало грязную твердую несерокожих ублюдков. «Это Кайсо? Та самая знаменитая крепость серокожих, что защищает их земли? Я правильно понял?» Герой задал вопрос пространства, озвучивая свои мысли. «Ну, конечно!» — подумал Тит после секундного замешательства. «Он же едва попал в наш мир и еще многого не знает». Да, великий. «Это мерзкая крепость серомордах!» Неожиданно для всех и прежде всего для себя он ответил первым. «Она защищает единственный перевал, ведущий в земле этих ублюдков!» «И что с ней не так?» Герой повернулся и взглядом выделил его в толпе. «В чем проблема захватить ее?» Спокойные, но полные силы глаза молодого мужчины сконцентрировались на нем. Тит ощутил незримое давление, будто он снова стал маленьким ребенком оказавшимся перед взрослым. Раньше он скептически относился ко всем этим слухам, но сейчас понял их правдивость. «Г «Говорят, что камень, из которого сделана крепость, поглощает магию». Потратив пару мгновений, чтобы собраться, ответил дед. «А еще эти уроды всегда держат гарнизоны своих сильных аристократов. Ни разу имперские армии не смогли взять ее». Дит скороговоркой отрабанил речь, сам не понимая, как у него хватило духа и ума озвучить все это лаконично и без опинок. «Значит, поглощает магию. Да еще и стражи и сильных адептов», — повторил его фразу воитель, добавив какое-то незнакомое слово, и снова посмотрел на Тита. «Кстати, я помню тебя. Ты хорошо держался». Подойдя к нему, Великий совсем подружески хлопнул его по плечу. Солдату показалось, будто его хорошенько приложили щитом. «Я смотрю, твой клинок совсем устал». Окинув Титу взглядом, герой указал на его короткий меч. Дряной металл и правда совсем испортился и требовал правки. «Мое оружие тебе совсем не подойдет, но у меня есть кое-что не хуже». Под зависливыми и удивленными взглядами толпы Великий, словно из ниоткуда, достал другой клинок, в котором все узнали редкие мечи элитных лазучиков киши, и протянул Титу. «Братья его против создателей! Накорми кровью серокожих ублюдков!» «Я... я буду сражаться изо всех сил!» Сказал Тит и мысленно ответил себе плеуху. «Ну что он несет? Как юнец какой-то». «А по поводу этой твердыни...» Герой повысил голос, чтобы слышали все присутствующие. «Не волнуйтесь, я лично размажу это логово ублюдков, как только армии Империи будут готовы продолжать поход. На этот раз серой гнили не усидеть за своими горами. Слава Империи!», Слава империи! подхватили все солдаты, и Тит вместе с ними. Он ощущал, как из сердца уходят все страхи войны, и взамен оно наполняется уверенностью. Да, и империя пролила много крови обломала зубы о стены Кайсо, но в этот раз с героем все будет совсем иначе. Мужчина еще никогда не был так твердо уверен в своей силе, силе сослуживцев и всей армии. Артем летел к горному перевалу, взяв намного левее от крепости. Несмотря на устроенную им кровавую баню, разумеется, отловить всех до единого солдат врага не удалось, и информация о его силе и атаках уже просочилась. Конечно, он заранее предполагал этот момент, а потом усветил лишь выбранными заранее навыками, не показывая полного потенциала. Наконец, взлетев над горным перевалом, он снова натолкнулся на это странное излучение транслируемой откуда-то из глубин территории Киши. К сожалению, его предположения подтвердились. Излучение стало ощущаться явно интенсивней. Связать это можно было лишь с одним моментом — получением большого количества пленников. Игрок осмотрелся. Кроме этого странного излучения, земли серокожих мало чем отличались от остального порубежья и мира Киважи в целом. Все те же густые леса и сочные поля. Разве что чувствовалась пониженная стабильность пространства и фоняющие вдалеке разломы. И это будет на руку игроку, ведь в таких местах легче использовать основной атрибут». Насмотревшись, он повернул обратно к лесной границе перед крепостью, где сейчас спешно возводились армейские лагеря. «Итак, первая и вторая армии выполнили военную задачу в полном объеме, заняв плацдарм для дальнейших маневров». По казенному чисал военный чиновник, выступая с докладом. Артем сидел во главе стола в большой палатке, сооруженной специально для военных совещаний и стратегического планирования. Было скучно, но присутствие героя и его воодушевляющее обращение отлично мотивировали местных вояк. Молодой человек и сам не знал, что в нем кроется такой талант к пафосным речам и выступлениям. «Какие вы говорите соотношении потерь?» Лорд армии, тощий сухой мужичок, перебил чиновника, задав действительно интересный вопрос. «Сколько бойцов мы отдаем за одного серокожего ублюдка?» Вопрос был поставлен таким образом не случайно. Все были в курсе, что имперская армия несет намного больше потери, нежели киши, воины которых обладали разными способностями. «Мы думаем, что потери равны восьми к одному», чуть замявшись, ответил докладчик, не забыв разжевать. «Шесть солдат и два мага, за одного воина киши». В палатке повесла тишина. «Это... это... это...» — заладил тучный лорд с багрово-красным лицом и сиплой одышкой. «Это замечательно!» — Артем приподнял бровь. Он слабо понимал войны, тактики и стратегии, но такой размен вроде бы был катастрофически провальным. Всемогуще учитывая особенности подготовки и приблизительные соотношения армии», на ухо негромко затараторил молодой офицер, представленный для разъяснения некоторых деталей. «Это и правда хороший размен, скажу больше. Никогда еще империя так удачно не воевала с Киши!» Игрок кивнул. В словах был смысл. Империя брала количеством рекрутируя гигантские армии, в то время как дома готовили штучных воинов. Численность имперских боевых сил, скорее всего, в десятки, если не в сотни раз, превышала численность рокожих. «Я хочу услышать ответ на один вопрос». Артем подал голос и какой-то едва зародившийся спор среди военных тут же стих. «Сколько нужно времени армии? Надо укомплектовку, наладку линии снабжения и решение прочих проблем. Когда мы сможем ударить по исо И снова в палатке все стихли. Игрок знал, что эта твердыня была больным местом для гордости военной и государства. Империя пролила на ней океан крови, но так и не смогла взять непокорную крепость. «Да дайте мне полное командование, и я сейчас же штурмом возьму эту халупу, – скачал тот самый толстый и сипящий военачальник. «Тоже мне нашли проблему!» Артем задумался. Даже он понимал, что это пустая бравада. Либо толстяк пытается заработать очки в его глазах, либо просто идиот, а это еще хуже. История военных кампаний Земли доказывала, что военачальники, не считающиеся с потерями ради собственных амбиций, очень дорого обходились отчизне. Иногда это стоило и проингранных воина. «При всем уважении, лорд Нума», — взял слово плотный мужчина средних лет, — «я считаю это не лучшей затеей». Лорд Апитер, еще маятис говорил, что нет в тебе доблести воина!» — начал насмехаться толстяк. «Вы только посмотрите! Лорд бежит от войны!» «Да, я вериди!» «Наследный принц империи. считает, что с героем нет необходимости в задержке?» вспыхнул присутствующий на совете принц. «И я, Архилий, первый наследный принц, поддерживаю!» Стрелял его братец. Игрок мысленно поморщился. К сожалению, как и везде, самые наглые и беспринципные лезли впереди остальных. Мефория, оставшийся в столице, просил особенно прислушиваться к мнению лорда Апитера, на которого сейчас наезжал толстяк. И сейчас Артем был согласен с мнением Прилата. Массированная экспансия в вглубь земель и серокожих станет непосильным бременем для армии, еще не оправившись от потери и разложения последних лет. «Вы уверены, что справитесь с моими задачами без подкрепления и подготовки?» Артем чуть надавил на крикунов, заставляя их успокоиться. Из-за их чертового желания выслужиться, вся компания могла пойти прахом. Да и молодой человек решил освободившееся время потратить на получение пяти уровней, чтобы добить интеллект до сотни. «Я хочу, чтобы мы не только дождались подхода еще двух армий», — наконец высказал веское слово игрок. «Мы полностью подготовились к будущей кампании. Речь идет о восстановлении боеспособности армии после негативного периода». «Вы понимаете меня, лорды военачальники?» Артем высказался дипломатично, чтобы не макать присутствующих в дерьмо. Сюжет оскорбления взаимодействия не наладится. Мы будем решать проблему с Киши полностью. И Груг выделил последнее слово, донося смысл до всех присутствующих. Вы понимаете меня? Полиция он понял, что большинство прониклось. Кто-то был даже шокирован. И это неудивительно. Пусть империя и долго воевала с серокожими, но о возможности абсолютного геноцида отколовшихся еретиков никогда и речи не шло. Именно поэтому нам следует максимально серьезно подготовиться. Грук еще раз осмотрел у всех. Дождаться подкреплений, тренировать войска и обеспечить снабжение ресурсами. Мы понимаем, Арт, герой, — наконец ответил сухоникистаник. На этот раз компания действительно будет грандиозной. Империя навсегда разберется с врагом. Его подхватили согласные возгласы, но адепт жестом их успокоил. «Обеспечьте блокаду крепости, чтобы чертовы лазутчики не бесчинствовали. С текущими привлеченными силами это вполне осуществимо. А я тем временем тоже подготовлюсь». Договорив, он откинулся на кресло. Собрание перешло в область конкретики. Военачальники распределяли задачи, но Артем наблюдал за этим уже без особого интереса. За следующие две недели на границе леса и прингорий вырос гигантский военный лагерь. Благо в строительном материале недостатка не испытывали. За это же время подошли еще две армии, значительно расширив группировку войск на границе с Киши. Весь этот срок Артем не покидал лагерь, так как опасность контратаки серокожих сохранялась. Хоть они и потерпели поражение под Лексисом, но это было скорее легкая пощечина, чем серьезный удар по численности вооруженных сил. Только когда оборонительные сооружения достроили и подошло подкрепление, Киши окончательно заперлись в своих границах. Теперь предстояло привести армию в порядок и подготовиться к длительной тяжелой войне. Артем же в это время хотел наведаться в Кургаверить. Главной целью стали те пять уровней, которых не хватало, чтобы добить интеллект до сотни. Игрок все, что получит бонусный эффект, который будет очень кстати в предстоящем деле. Все же киши, хоть и были оторваны от сообщества миров, могли приготовить неприятные сюрпризы. Помимо этого, молодой человек в глубине души просто утомился от событий последних недель. Полной опасности тропа одиночки среди загадок Круговерти манила его. Артем закончил последнее приготовление и договорился с Мифорием о делах, после чего телепортировался на метку, к развалинам, откуда и попал в этот мир. Здесь он проверил экипировку, после чего нашел область нестабильного пространства. Применив свой главный атрибут, игрок восстановил трещину, ведущую в круговерть. За это время она явно сменила координаты, что, впрочем, было только на руку. Ратём огляделся в последний раз, после чего вошел в пространственный переход. Круговерть ждала путешественника.